явился именно такой князь, который как нельзя лучше воспользовался своими выгодными отношениями к новому народонаселению, именно Андрей Боголюбский. Он переселяется жить из старого города Ростова-Великого в новый Владимир-на-Клязьме, где нет веча, где власть княжеская не встретит преград. Андрей понимает очень хорошо значение слов «моё» — «собственность», и не хочет знать юга, где князья понимают только общее родовое владение. Андрей, как древний богатырь, чует силу, получаемую от земли, к которой он припал, на которую утвердился навсегда. Он не покидает этой земли, не переезжает в Киев, когда тот достался ему, и по родовым правам, и по правам победы. Этот первый пример привязанности к своему особому, первый пример оседлости становится священным преданием для всех северных князей, и отсюда начинается новый порядок вещей. Мы сказали, при начале утверждения нового порядка вещей многое зависело оттого воспользуются ли князья своим выгодным положением, не встретят ли препятствий в других частях народа населения. Дело не обошлось без борьбы. Южные князья-богатыри, привыкшие с молоду, никого не боятся, кроме Бога одного, встали, увидав, что Андрей, северный самовластец, стал обходиться с ними не по-прежнему, не как с родственниками, но как с подручниками. Они разбили большое войско Андреева, высланное против них на юг, но этим оборонительным действием дело не кончилось на юге. Север, с зачавшимся в нем новым порядком, остался не тронут. Новгород Великий с храбрым князем, приехавшим к нему с юга, отбился от полков Андреевых, видел бегство их от стен своих. Но этим оборонительным действием со стороны сильнейшего самовластительного города на Руси дело не кончилось. Новгород Великий не помог Ростову Великому, в который Андрей ударил пятою, по тогдашнему выражению, переехал жить в пригород и украшал этот пригород, как стольный город назло старому Ростову. Мы видели, как привыкли жить дружинники с князем. Не как с повелителем, но как со старшим товарищем, как с вождем, которому служат по любви, и охоты и покидают при первом неудовольствии. Андрей не ужился с этими обычными требованиями дружины и погнал из своей волости старых бояр отцовских. Что ж, бояре остальных властей русских встали за обиду товарищей нисколько. Вовсюду ограничились только обороною от наступательных действий северного самовластца. Он остался нетронутым в своей волости. Здесь борьба не кончилась. Андрей пал жертву нового порядка, им введенного. Бояре убили его. Но это воровское дело, это ночное нападение, ночное убийство сурового господина —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 чтобы этот город был силен, имел многочисленное народонаселение вследствие большой торговой деятельности. Трудно предположить, чтоб этот город, запрятанный своими строителями финскую мерию от живого пути от Волги к печальному мертвенному озеру, чтоб этот город процветал подобно Новгороду, Смоленску, Полоцку.